Глава 17 -я. Пропажа а на крышу тем временем входила огромная куча народа. Сам действительный статский советник. Блин, как долго выговаривать его охрана, куча людей в военной форме. Милославский отец Берг Дичевский и его верный телохранитель Чон. Глава клана Арзат и несколько человек из ее клана. Санитары, и как вишенка на торте. Та самая тетка Евгении Милославской, из-за которой произошла вся эта ситуация, и Максим Милославский. Берг Дючевский стоял так, словно проглотил лом, или шупёр кончик трусти в крышу. «Женя!» – Милославский-старший решительно направился к нам. «Ты жива? Ранена? Женя!» Вместе с ним подошла глава клана Арзет. Глядя на нее, я отметил знакомые черты лица. Так вот, значит, чья дочь Наталья? — Вы можете говорить, — подошел ближе действительный советник. берг тоже подошел ближе, опираясь на трость. — Не двигайтесь! — Арзад присела на курточке и засветившимися руками ощупала нас. — Лежите! Вам необходим покой! Жизнь молодых людей в опасности! Милославский тут же склонился к дочери, порываясь обнять. «Папа, Егор, помогите мне встать», – сказала Женя, хватаясь одной рукой за меня, а другой за отца. Я поднялся. Слегка пошатывала от отката адреналина, использованных сил и начавшей спадать анестезии. Милославский-старший, не задавая вопросов, помог подняться дочери с другой стороны. Женя неспешно, опираясь на нас, подошла к двум родственникам, после чего попросила – «Отпустите меня на секунду». Я и ее отец молча повиновались, готовясь подхватить в случае чего. Девушка шагнула к тетке, а затем влепила ей весистую пощечину, так что у той только мотнулась голова. После этого она выхватила у меня из кобуры револьвер и разрядила один патрон у Максима Милославского, любителя грязных оскорблений. Выстрел 9-миллиметровой картечью Сбил его с ног и повалил на крышу, обильно забрызгав все кровью. Женя вернула мне оружие, после чего обмякла, и ее отцу пришлось подхватить ее. — Егор Петрович, Петр Игнатьевич, — сказала Женя, посмотрев на нас с бергдичевским я приношу вам извинения за действия моего брата. Ее отец замер каменным изваянием, пытаясь понять, что сейчас произошло. «И да, папа, я проиграла», — сказала она снова. «Но даже рада этому». «Что ж», — сухо начал Милославский. «Если моя дочь так говорит, то, думаю, на это должны быть свои причины. Как глава клана Милославских приношу Егору Петровичу и его отцу свои извинения». Берг-Дичевский подошел и стал справа от меня, довольный как кот что он выиграл от моей победы. Чон стал слева от меня и, заметив мое не лучшее состояние, подставил плечо, на которое я тут же оперся. берг наконец понял, что люди кругом видят его со своим сыном и положил руку мне на плечо. «Принимаю ваши извинения, Павел Анатольевич Евгения Павловна», так же сухо ответил он. Милославский старший посмотрел на меня. «Хм...» — откашлялся я. «Я не держу зла ни на вас, Павел Анатольевич, ни на вас, Евгения Павловна». «Полагаю, о победе можно уже не говорить», — вмешался действительный статский советник. «Молодым людям сейчас нужен отдых и лечение. Не будем мучить их допросами сейчас». берличевский медленно кивнул после чего я с поддержкой Чона и Петра Игнатьевича направился к автомобилю. Как понимаю, лечить на месте меня не будут. Жаль. Сейчас хотелось только одного, чтобы меня подлатали, заштопали, не хочу показывать свои навыки исцеления, и дали отмыться, и, наконец, лечь и поспать. Ощущения такие, словно я несколько вагонов разгрузил. Мы прошли в автомобиль Бергдичевского, Чон сел на переднее сиденье, мы на заднее. «Говори!» – посмотрел на меня Берг Бергдичевский. «Хорошо!» – кивнул я. «Я когда-нибудь говорил вам, что вы подлец и сволочь!» Берг Бергдичевский нахмурился. «Не зарывайся, вор!» – сказал он. «Я не вор!» – ответил я. «И уж точно не убийца юных девушек!» «Как ты там сказал? Не щади! Против тебя специально выставили слабого противника, и знать, кого против меня поставили, мне тоже не надо было!» Берг Дечевский замолчал. Вместо него ответил Чон. «Ты слишком поспешен в своих суждениях. В Евгении Милославской ничего не грозило. Самые опасные патроны у тебя изъяли, рядом дежурили медики Арзет, и рядом постоянно дежурили дроны с камерой. «Если бы ей грозила опасность, бой бы остановили. Мы ценим твое благородство, но твой гнев неуместен». Я помолчал, желая или обматерить этого азиата, или едко высказаться, но Чон высказался так, что подобрать достойный ответ не получилось. Чон внимательно смотрел на меня в зеркало заднего вида. «Ничего не грозило», — наконец ответил я. «Да, совсем ничего, особенно когда нас накрыло черным куполом и появилась тьма собак». «Вот об этом мы и хотели поговорить», — кивнул Чон. «Кто-то очень сильный и опасный вмешался в ваш поединок и применил запрещенную магию, которую не применяли более двадцати лет». «Вот то самое покушение, о котором вы говорили, и оно почти удалось», — ядовито сказал я. «К сожалению, состоялось», — кивнул Чон. «К счастью, неудачно. Тот, кто его совершил, должен был находиться на территории и должен был подготовить все загодя. Ты никого не видел?» «Видел», — честно ответил я. Чон посмотрел на меня. «Целую толпу военных и клановых, когда меня привез сон, Чон никак не прореагировал на мою подначку». «Расскажи все, что происходило с того момента, как начался поединок». «Я рассказал все, умолчав о том, как ускорял себя и ломал купол. Рассказал только о том, что сама Евгения не знала причин нашей битвы и, возможно, не знал ее отец». «Хм, да», — сказал, наконец, Чон. «Ее дед видел эту технику и многие другие». «Да, кстати, а как вы сломали барьер?» «Прострелили из пистолета», — пожал плечами я. «Угу, с тобой еще, возможно, свяжется советник», — кивнул Чон. «Сможешь рассказать ему то, что рассказал сейчас нам?» «А где сон?» — спросил я. «Сон ранен», — ответил Чон. «Сейчас он госпитализирован и получает лечение». Его сильно ранил Творец Барьера и его сообщники. Плохо. Не сказать, что мы были очень большими друзьями, но сон очень сильно помог мне за эти дни. Плюс мы более или менее нормально общались. А что говорит сон? Поинтересовался я. Сон сейчас не может говорить. Сухо оборвал меня Берг -Дичевский. Он без сознания. Нехило. «Это кто нашелся настолько сильный, что сумел уделать такого мастера, как Сом?» На пару секунд мне стало очень некомфортно. Чон между тем завел автомобиль и тронулся с места. Дальнейший путь до клиники мы проделали в полном молчании. Чон молча вел автомобиль, а Берг Дючевский угрюмо молчал. В этот раз это была не клиника Арзат, а совершенно другая. Решил сэкономить на мне». Хотя, с другой стороны, мои единственные раны – дробь, которую я выстрелил себе в предплечье, и касательное пулевое ранение. Может, есть пара ушибов или трещин в кости. Точно так же в молчании меня выгрузили, после чего со мной отправился только Чон. «Это клиника Козовых», – бросил через плечо Чон. «С тобой может говорить Роман или его отец. Смотри, не скажи лишнего». Они ничего не знают. «Угу», – кивнул я. А вот как раз удобный повод познакомиться с Романом. Что я о нем помню? Роман Козов, не аристократ. Сын владельца частной клиники, подающий надежды, молодой врач-терапевт. И собирается жениться на Анне. Она и сама не против. Отношения у молодых людей неплохие. Снежная королева начала оттаивать. «Привет, Чон!» – вышел нам навстречу молодой человек моих лет в прямоугольных очках. «Здравствуйте, Егор! Прошу прощения, я ассистировал отцу при операции и не мог сразу встретить». «Привет!» – нейтрально кивнул я. «Как пациент?» «Уже хорошо, отец справится один. Пойдем, Егор!» Я машинально окинул его взглядом. «Нет, рост не такой, как у того человека, который меня пытал». Да эти телосложение другое. Форма глаз и переносицы, которые не закрывала маска, тоже другие. Роман тоже внимательно осмотрел меня, словно чего-то ожидая. Заподозрил что-то. он уже ушел. Пойдем сразу на рентген, а потом в операционную и перевязочную», – кивнул Роман, разворачиваясь. «Я пошел за ним и прошел требуемые процедуры». — Нормально, — присвистнул Роман. — Просто сильные ушибы, даже трещин в костях нет. — А рука? — спросил я. — Там должно быть немного дроби. — Ничего нет, — успокоил Роман. — Картечь скользь прошла, просто порвала кучу тканей. Повезло. Если несколько и попали, то, похоже, после твоей беготни и падений выпали. Ольющаяся кровь только помогла этому. Уверен? спросил его я. «Будь спокоен», – кивнул он. он сказал, что диаметр был 5 мм. Такой запросто мог сделать при касательном ранении сквозное отверстие, расширить его и вывалиться, или немного задержаться и выпасть. Сейчас делаю швы, чтобы быстрее зажило, и наложу повязку». Получив перевязку, я активировал превращение клеток из лебина, направил его к месту поражения, и активировал медленное превращение в поврежденные участки тела. Эдакое ускоренное самовосстановление плоти. «Поздравляю!» – сел напротив Роман. «Я слышал, ты сегодня одел своего противника так, что ему пришлось не сладко. «Не напоминай», – поморщился я, – «и слухи слишком преувеличены». «Скромничаешь?» – спросил Роман. «Нет, это была девушка». — ответил я, поморщившись. — До последнего не знал, кто мой противник. Похоже, прослушал это. Услышал только, что будет замена. Узнал только, когда она сняла шлем. — Хм, я бы тоже предпочел такое забыть, — кивнул Роман. — Как звали барышню? — Евгения Милославская. — Тогда даже не знаю, что думать. Эта барышня — лучший стрелок из пистолета в нашей области. Я имею в виду гражданских стрелков-спортсменов. Плюс у нее должны быть свои козыри. Если она тебя не подстрелила, то фортуна тебя любит». «Подстрелила?» – мрачно ответил я. «Бронежилет спас, но ребра и бок до сих пор болят. Если бы она выстрелила еще несколько раз подряд, то мне бы пришлось совсем нехорошо». «Как хоть она восприняла свое поражение?» «Ты удивишься, но мы расстались, если не друзьями, то не плохими знакомыми», – пожал плечами я. «А что, если попробовать спросить Рому о моих подозрениях напрямую?» «Скажи, а ты не замечал за мной раньше ничего необычного?» «Замечал?» – пожал плечами Рома. Я на востре уши. «Патологическую угрюмость и склонность к молчанию», – отмел он мои надежды. «Тебя что-то беспокоит, Егор. Если хочешь, могу устроить тебе курс обследования у нас, как в прошлый раз. Никаких очередей и задержек. Пройдешь обследование за один день, да что там, за пару часов, и почти сразу узнаешь результат». Роман прекратил бродить по кабинету и, сев на стул передо мной, поправил очки. «Опа! Так Рома еще выполнял функции личного терапевта Егора, А вот это уже очень и очень интересно. Пожалуй, не буду спрашивать у него ничего напрямую. Чуть позже можно будет спросить про ногу у сона, когда тот очнется, Или Сашу. Она точно не откажет. «Как, кстати, нога? Не болит с того раза?» – спросил Роман. «Как новенькая?» – кивнул я. «Спасибо, Роман. Рад, что знаком с тобой». Попрощавшись с терапевтом, я отправился прочь. Вот так выглядит Анин, молодой человек. Задумавшись, я замер. А куда идти? Сон сейчас в больнице, а Чон и бергдичевский не давали указания о том, как мне поступать. Взять такси? Такси брать не пришлось. На парковке скучая, ожидал меня Чон. «Садись», – кивнул второй кореец. Я сел на переднее сиденье. «Пока можешь ничего не делать», — сказал Чон, выруливая с парковки. «Отдыхай и набирайся сил. Помни о том, что можно говорить советнику, по этому делу уже возбуждено расследование». «Как там сон?» — спросил я. «Еще не пришел в себя», — отозвался Чон. «Жаль», — покачал головой я. «Он засранец, но неплохой малый». Чон не ответил. «Скажи, Чон, что случилось с настоящим Егором?» Роман говорил что-то о ноге. «Примерно месяц назад Егор Петрович ушел в поход в горы», – ответил Чон. «Там ему не очень повезло, и он разорвал колено. Рана была очень глубокой, и туда попало немного инфекции. В общем, вернулся он с плохой повязкой и еще более неприятными ощущениями». Воспаление раны, сильные боли и все прелести. В клинике Козовых он Хон прошел обследование, его подлатали и прописали курс лечения. «Рома или другие доктора давали ему какие-нибудь препараты?» «Абсолютно никаких», – спокойно ответил Чон. «Просто выписали список лекарств. Ничего запрещенного, никаких наркотиков». Более утоляющие и противоинфекционные препараты. Он покупал все сам. Романы и лекарства проверяли в первую очередь. Все же пришли мне список лекарств, попросил я. Хорошо, кивнул Чон. Пока нет сона можешь звонить мне, но дома не покидай. Впрочем, я думаю, тебе это уже сказали. Еще неизвестно, кто создал тот купол? спросил я. Нет, покачал головой Чон. Предположительно жертвой покушения должен был стать настоящий Егор или Евгения. Известно ли что, что такой ритуал требует предварительной подготовки, и ее провел тот, кто имел доступ в военчасть. часть Сейчас списки этих людей проверяются. Угу, кивнул я. Спасибо, Чон. Мы подъехали к дому Саши после чего Чон проводил меня до самой квартиры. Когда дверь открылась, то на пороге стояла Саша, уперев руки в бока. Увидя ее, я невольно улыбнулся. Точь-в-точь -точь ревнивая жена. Правда, при этом она выглядела очень милой. «Егор, это не смешно», – сразу начала она. «Эм, Саша, ты о чем? «Почему ты не сказал, что отправляешься на эту дурацкую дуэль?» С гневом посмотрела на меня Саша. «Тебе что, жить надоело? Или совсем меня не жалко?» «Ну, как видишь, я же здесь и здоровый», – парировал я. «Ага, именно поэтому ты слегка хромаешь, на руке повязка, а мне сообщают, что ты был в клинике у Ромы», – ядовито заметила Саша. «А если учесть, что до машины тебя тащили папа и чон, то вообще просто супер». Я даже вздрогнул. А потом Александра устроила мне головомойку. Давно меня никто не ругал. Хотя мне почему-то совсем не было обидно. И я не чувствовал себя подавленным. Наоборот, мне было очень и очень приятно. Вот такой парадокс. «Егор, ты меня вообще слушаешь?» – рявкнула Саша. э да, прости», – рассеянно ответил я. «Точно?» посмотрела на меня девушка. «Один раз ты меня до слез уже довел, и почему ты мне ничего не сказал?» «Ну, ты всегда так переживаешь за меня». «Мне не сказал, а не сказал», снова сурово посмотрела на меня Александра. «Я, конечно, рада, что вы наконец-то стали лучше общаться, но я вообще-то тоже твоя сестра». «Это здорово». «Не заговаривай мне зубы». И в мыслях не было. «Ладно», — наконец выдохлась Саша. «Я пока пойду сделаю чаю, а ты готовься». «К чему?» — аж поперхнулся я. «Сейчас будешь рассказывать». Я улыбнулся, глядя ей след. Хорошие же у Егора сестры. «С кем хоть дрался?» — уже я более-менее спокойно спросила Саша. «С двоюродной сестрой Максима Милославского» ответил я. «Мы просто стрелялись». «Так», — Саша посмотрела на меня тяжелым взглядом. «Даже не знаю, что сказать». «И ты, как всегда, был джентльменом и дал отправить себя в клинику?» «Нет», — ответил я. «Все было не так. Отец не сказал мне, что это будет девушка, а Сон тоже промолчал. А на нас были бронежилеты и бронешлемы с забралом односторонней прозрачности». Сначала я думал, что это был мальчик. Фух, выдохнула Саша. В кои-то веки я благодарна нашему отцу. Рада, что ты победил. Как хоть к этому отнеслись милославские? Она сама извинилась за своего брата, после чего дала тетке пощечину, а в брата разрядила пистолет. Знаешь, я думала, что неплохо бы ей свернуть шею. После некоторого молчания сказала Саша. «Но теперь думаю, что она хорошая девушка. Значит, вы не стали врагами?» «Нет», – Зашел на кухню Степаныч. Она поцеловала Егора Петровича в щеку. При этом они лежали вдвоем на крыше, показывая на камеру неприличную фигуру из одного пальца. Саша поперхнулась чаем так, что выплюнула его с мощностью хорошего пульверизатора. «В этот момент у меня зазвонил телефон». «Это Чон», – сразу представился абонент. «Пожалуйста, постарайся вспомнить, когда ты в последний раз видел Анну».